При описании его внешности и медсестры, и ординаторы дружно заулыбались. «Да, это он», — сказали они. «Скоро закончится прием, и вы сможете поговорить». Я подождал в вестибюле, пока доктор своей семенящей походкой, как колобок, выкатился из коридора. Меня он вначале не узнал. А узнав, обрадовался. Как же, как же, помню, и разговор наш, и сифон. Кстати, с вами вместе еще друг был, как он сейчас. Терпеливо я объяснил, что друг мой сейчас в больнице. И доктору это должно было быть известно лучше, чем кому бы то ни было, не будь здесь некоторых обстоятельств, связанных с его личностью». Первую минуту доктор сидел убитый и подавленный неожиданностью, случившившейся и тяжестью предъявленного ему обвинения. Затем глухим голосом он спросил: а "Вы уверены, что это было так, а не иначе?" Я не ответил. Ответ он знал наперед и спросил просто так, в слепой безумной надежде которое не суждено было сбыться. Он вновь уронил голову на руки и застыл, на этот раз надолго. Я уже начал чувствовать себя неуютно, опасаясь, что все это может закончиться еще каким-нибудь неожиданным трансом, когда он резко поднял голову. Что же мне делать, боже мой? Идти написать заявление. Но любой следователь будет выспрашивать меня о мотивах и был ли я пьян, что скажу я на это. Буду пытаться все объяснить, для суда это несущественно и невразумительно. Я сообщил ему о словах моего друга. Я сам уже думал об этом, боже мой. Во мне давно зародилось страшное подозрение, что я начинаю терять над собой контроль. Но я не верил. Я был слишком упоен собственным всемогуществом. А теперь эти звери, эти исчадия, что я сам с таким старанием и прилежанием вызвал из тьмы, взяли надо мной вверх, властвуют в моем теле, как в своем собственном, и заставляют меня трепетать от страха перед будущим. Раньше я смеялся над своими страхами, «Теперь я в отчаянии. Может ли что-либо меня спасти?» Я неуверенно ему намекнул, что если он оставит свои метаморфозы, то понемногу вернется в свое собственное «я». «Знаю, знаю». Стонал он в отчаянии. Но когда случилось это ужасное происшествие с вашим другом, я не вводил себя в транс сознательно же это произошло. Я лег спать, продолжал он, чуть не плача, а проснулся с ногами на подушке и с одной или двумя ссадинами на теле. Я много чего передумал по этому поводу, в наивности даже полагал, что просто падал во сне с кровати, но страшная правда открылась мне лишь сегодня. Боже... Это лежит вне сил человеческих, прикасаться к столь темным силам. Даже Геракл у древних греков не смог снести свое пребывание в царстве теней и сошел с ума после этого и убил своих детей. Что же будет со мной? Что будет? Не надо отчаиваться, попробовал я его успокоить, сосредоточьтесь на своем Я, том Я, которым вы были до этого злосчастного увлечения. Свяжите себя с Ним вновь тысячами разорванных нитей, воспоминаний, надежд, забот, и они не дадут вам сорваться в бездну. «Да», — ответил доктор неуверенно, — И нового пути у меня нет. Я